Глава сорок седьмая. Таяна. Сердце оборвалось. Сквозь шум в ушах я смотрела, как Теодор падает на землю от удара в спину ядовитым скорпиунем хвостом. И не могла ничего сделать. Не могла пошевелиться. Остановить этот кошмар. Помочь. Видение. Проклятое видение, исполнение которого я так старалась предотвратить, сбылось. Король лежал на снегу, а вокруг растекалась лужа алой крови. К горлу подступил солёный комок. Я что-то кричала, но сама не слышала и не понимала, что. Моё тело двигалось, что-то пыталось сделать, но душа, она словно умирала в луже горячей крови на белом снегу. Я смотрела в его ещё живые глаза, видела, как гаснет в них, Искра жизни и умирала вместе с ним медленно, но неотвратимо. Ненавижу вас, всех ненавижу, как сквозь толщу воды доносился голос демоницы. Краем глаза отметила, как она подняла корону. Ничего. Попробуем еще разок. Жаль, Тео, но от твоей жертвы никакого толку. Удар по камню гробницы. И крошка поднимается в воздух, сыплется на землю вместе со снегом. Она решила довести дело до конца — разбудить повелителя хаоса. И тогда гибель Теодора будет напрасной. «Никакого толку!» — эхом пронеслось в голове. «Никакого толку!» — прошептали мои губы. «Никакого толку!» — разнеслось огнем по венам. «Нельзя! Нет, он не умрёт! Я не позволю!» Из горла вырывается надрывный крик. По телу проходит судорога, выламывая кости, выкручивая мышцы. Древняя магия наполняет меня невиданной силой. И за спиной разворачиваются крылья. Словно невидимая рука движет мной, подсказывая, направляя. И я точно знаю, что нужно делать. Резкий взмах рукой, и мир вокруг замирает. Время останавливается. Взгляд Теодора, устремлённый в небо. Перекошенное лицо к сонаре. Снег не долетел до земли. Серая крошева камня повисла в воздухе, словно в киселе. Всё замерло, застыло, подвластное древней магией высших существ. Сильфов. Какая-то часть меня не верит в происходящее, отказывается понимать. Какая-то часть бьется в истерике, захлебываясь горем. Но та часть меня, которой управляет магия, действует. Щедро разливаю силу с единственной мыслью — вернуть время, не допустить всего этого. И время нехотя поддается, медленно, сопротивляясь, вытягивая из меня силы и магию. Снег отмирает и возвращается в небо. Каменная крошево снова становится плитой. Ксанара кладет назад корону, а в глаза моего Теодора возвращается жизнь. Лужа крови становится все меньше и меньше, И вот он поднимается на ноги, а корона взлетает и возвращается на его голову. Что-то дрогнуло в груди, на глаза навернулись слёзы. Но рано, не сейчас, сосредоточиться. Закусываю губу, задерживаю дыхание, словно перед прыжком в воду. Сейчас очень осторожно. Собственный шёпот кажется порывом ветра. Мне нужен был один единственный миг, в который всё можно было изменить, исправить одно мгновение. И нельзя промахнуться, нельзя. Второго шанса у меня могло не быть. Слишком стремительно утекали силы. Даже голова начинала кружиться, добавляя ощущение нереальности. И время подчиняется, замедляется. Словно крадучись, приближается до нужного мне момента. Вот Тео держится за рукоять меча. Жало скорпионевых хвоста пробивает спину между лопаток. Я невольно приближаюсь вплотную, чтобы не упустить и не поспешить. Медленно жало выходит. Края кровавой раны затягиваются. Всё. Это тот самый момент. Теодор уже пронзил мечом повелителя хаоса, но жало Скорпионева хвоста ещё не ранило его. Это именно тот самый момент. Я остановилась напротив моего короля, провела кончиками пальцев по его щеке. И голубое сияние, словно вспышка, разорвало пространство. В прошлый раз оно придало силу королю, а значит... Хуже не станет. И я осторожно коснулась губами плотно сжатых губ любимого. Яркая вспышка заставила меня зажмуриться. Сердце остановилось, замерло, боясь поверить в происходящее. Боясь, что робкая надежда, разбившись, разорвет его в клочья. «Все получится. Должно получиться. Иначе никак». Разрываю поцелуй, осторожно вынимаю длинный кинжал, изноженный на его поясе. Удар, в который я вкладываю всю свою силу, и скорпиония жало, отлетев, покатилась по земле, а мои крылья снова исчезают, словно были только плодом моего воображения. И в тот же миг время снова потекло так, как задумали боги ровно отсчитывая мгновение между прошлым и будущим крик боли ксанары по мечу теодора пробегает голубоватое сияние моей магии и останки повелителя хаоса превращаются в пепел синяя кровь демоницы капает на снег словно выжигая в нем ядовитые ритвины взгляд короля на мгновение останавливается на мне всё так же замершую по его левую руку, и я невольно улыбаюсь. Он жив, и всё исправит. И снова всё завертелось в очередной схватке. Теодор шепчет заклинание, удар, и он неверяще смотрит, как демоница падает от силы, вложенной в это заклятие. Он силён. Я видела, как он сражался. Но это могущество. Хоть что-то я смогла сделать правильно. «Отдать ему магию!» Удар за ударом, заклятие за заклятием, чёрный портала открывает пасть, и Ксаннара, выкрикивая проклятие и угрозы, проваливается во тьму. «И это всё?» Тишина режет по ушам. Снег ложится на землю тихо и ровно, словно спешит прикрыть место битвы. И только наше дыхание... Стук сердец разрывает эту блаженную тишину. Всё позади, теперь уж точно. Слёзы катятся по щекам, смывая страх, неверие. Кошмар от осознания того, что случилось. Теодор бросает меч, порывисто приближается, его глаза полны тревоги, словно он ещё не верит, что всё позади. и «Я его понимаю». Сама не могу поверить. «Люблю тебя», — шепчет у самых моих губ, нежно взяв мое лицо, свои жесткие от мозолей ладони. «Больше жизни люблю». «И я», — отвечаю едва слышно, — «больше жизни». И навсегда. Его губы накрывают мои, развеивая тревоги, успокаивая, придавая ту опору и уверенность. Всё будет хорошо. Кинжал, перепачканный кровью демоницы, падает на землю. И я цепляюсь за жёсткие плечи моего короля, словно всё ещё боюсь, что он исчезнет. — Ты ведь что-то сделала, так? — спрашивает Теодор, разорвав поцелуй, но прижав меня к груди так, что мне сложно дышать. Ну и отстраниться заставить себя не могу. Не хочу. И не отпущу его никогда!» Появилась, словно из воздуха соткалась. «Я сделала то, что хотела сделать, отвечаю, еще не понимая, как ему все объяснить. Не сейчас, потом, может быть». Он чуть отстраняется, вглядываясь в мое лицо, легонько целует в губы. Дохнула свежестью. Порыв ветра прошёлся над самой землёй, и рядом с гробом повелителя появилась худенькая фигурка девушки, той самой, которую я встретила в библиотеке дворца. Тео напрягся, но я успокаивающе положила руку ему на плечо. «Вы хорошо справились», — тонкий голос никак не вяжется со словами. «Я рада, что вы смогли раскрыть свои истинные силы, король» поверившей в любовь, и ворожея, принявшая силу своего рода. В одно мгновение за её спиной развернулись крылья. Всё же это прекрасное зрелище. Даже если мои хоть немного похожи, то они прекрасны. Я подняла взгляд на короля, заметив восхищение в его взгляде, и в груди невольно остро кольнула. Мне осталось только спросить, готов ли ты, король Нелиндерии, потомок рода Монтгомери, вернуть артефакт? Сердце невольно подпрыгнуло в груди. лишиться такого могущественного артефакта, как чёрная корона? Или всё же наконец избавиться от сводящей с ума и лишающей сил короны? Король снял с головы чёрный венец, повертел его в руках, словно взвешивая все «за» и «против». А после улыбнулся, подарив мне такой взгляд, что я невольно успокоилась и тоже улыбнулась ему в ответ. «Она больше не нужна мне», — спокойно ответил мой король. «У меня есть то, что делает меня гораздо сильнее — моя любовь. И я очень надеюсь, что она даст согласие прожить остаток жизни со мной». Он смотрел мне в глаза и ждал моего ответа. «Конечно, я согласна». И я счастлива улыбнулась, глядя в его глаза, и лишь мельком отметив, как корона исчезла, словно растворилась в воздухе. «Очень рада, что ты это понял. Наконец, счастья вам и берегите свою любовь. Для вас она единственная на всю жизнь». «Да. И не потому, что эта кровь Сильфов в моих венах так решила, а потому, что лучше, чем мой король, нет никого во всех мирах. И никто меня не переубедит». Я снова обняла Теодора, устроив голову у него на груди, а он легко гладил меня по спине. «Моя, только моя. Навсегда». Согласилась я, млея от его касания. «Все позади. Все теперь точно позади. Осталось дело за малым. Но у нас там отбор не завершен еще», — проговорила чуть слышно. «Ваше Величество, вам придется многое объяснять своим невестам».